«Не стреляйте себе в ногу!» Яблокофилия. Некоторое время назад я давал интервью о движении FIRE. Журналист задает вопрос в лоб. «Как выйти на пенсию в 35 лет?» «Вот, посмотрите. Вы пришли на интервью с айфоном за 50 тысяч рублей. Зарплата у вас не очень большая. А я сижу перед вами с китайцем за 12 тысяч рублей. И у вас, и у меня смартфоны с одинаковым функционалом. Я излишки денег отнес в кубышку, а вы потратили их на статусный логотип. Вот и весь секрет. Это не ирония. Я сам побывал в шкуре этого журналиста. Недавно подбил цифры и ужаснулся. Революция на рынке смартфонов началась в 2007 году. В 2008 году я стал счастливым обладателем iPhone. Пять лет у «Яблока» не было конкурентов. Примерно в 2013-2014 годах Его по качеству стал догонять Android. В 2016 году я окончательно перешел на китайские аналоги. Моя яблокофилия продолжалась аж 8 лет. Структура потребления. Чем порадовать себя в момент получения зарплаты или после удачной бизнес-сделки? Новым гаджетом, конечно. Что подарить близким? iPhone. Очень удобно. Даже думать не нужно. Посмотрел Apple ID, свой и близких откуда там столько устройств? Замена личного телефона один раз в 2 года — 4 айфона. Замена телефона жены один раз в 2 года — 4 айфона. Замена личного планшета один раз в 3 года — 3 айпада. Подарки родственникам на Новый год и дни рождения — 4 айфона. Планшеты детям — 3 айпада. Телефоны детям — 4 телефона. 16 айфонов — 6 планшетов. Идиот, скажете вы. И будете правы. А сколько это в деньгах? Память уже подводит. Полез смотреть архивы. Нашел цены на телефоны и планшеты. Для удобства прикинем среднюю цену в долларах. 1000 долларов за новый смартфон и 500 долларов за новый планшет. Это 19 тысяч долларов или миллион четыреста тысяч рублей по текущему курсу. Добавим еще 200 тысяч рублей. Грубая оценка. За смену стекол, мелкий ремонт, аксессуары и софт. Итого миллион 600 тысяч рублей. А ведь я был сектантом-середняком. У меня в окружении есть друзья, которые покупали и покупают MacBook, iMac, Apple TV, iPod, AirPods. Вот их расходы можно смело умножать на 2. Что может дать отказ от яблокофилии? Я не буду писать о прошлом, сколько можно было бы зарабатывать, купив акции Apple или весь индекс Nasdaq. Давайте про сегодня. Вычтем 20% на покупку китайских смартфонов, ведь бюджетный Android стоит в разы дешевле, если еще точнее, то в 3-7 раз в зависимости от модели. У нас останется примерно 1 300 тысяч Деньги из воздуха. Если прямо сейчас купить на них акции дивидендных бумаг, то можно получать 95 тысяч рублей в год и более, или 8 тысяч рублей в месяц, не потеряв при этом ничего. Для будущего пенсионера выбор очевиден. Если в вашей голове возникают мысли о том, что вам не на что инвестировать, то переверните телефон логотипом вверх. Наверняка там и есть ответ. Внимание! У меня не было задачи поставить точку в бесполезном многолетнем споре, что лучше, iPhone или Android. Я всего лишь хотел рассказать о выборе, который мы делаем почти ежедневно, и который я уже сделал для себя.